Глава 15 Издали казалось, что гора возвышается над туманной равниной единым мощным монолитом. Но теперь, находясь у ее подножия, Гандерсон заметил, что она состоит как бы из слоев розового камня, лежащих один на другом. Величественная вершина горы, которая, как он знал, уходила ввысь на тысячи метров, скрывалась в тумане, и он видел лишь необъятное подножие. Подниматься было легко. Справа и слева тянулись отвесные скалы, заостренные камни, хрупкие каменные мостики, связывавшие один уступ с другим. Но среди скал вела крутая трубка явно естественного происхождения, которая позволяла Гандерсону сбираться вверх. На дороге лежали кучи помета Нилдоров, подтверждавшие, что он на правильном пути. Он не мог себе представить, чтобы гигантские создания могли подниматься в гору каким-то иным путем. Даже для Сулидора все эти обрывы и пропасти были бы серьезным испытанием. Мунзоры со стрекотанием скакали с уступа на уступ или мягкими шагами ходили над ужасающей бездной, по попротянувшимся над ней лианом. Похожие на коз животное, белое с ромбовидными черными пятнами, большими прыжками мчались вверх по склону горы, и их громкий рев отдавался гулким эхом. Он поднимался все выше. Было холодно и свежо. На этой высоте облака тумана были рваными и не ограничивали видимость. Он оглянулся назад. Далеко внизу лежала равнина. Ему показалось, что он видит весь путь, который проделал с того луга, где приземлялся самолет. Он ждал, когда его остановит какой-нибудь Сулидор. Ведь это было самое священное место на планете. Неужели здесь никто не стоял на страже? Неужели никто его не схватит, не будет допрашивать, не прикажет вернуться? Через два часа восхождения он дошел до места, с которого вершины горы не было видно, а дорога сворачивала вправо и исчезала за горным массивом. Из-за поворота вышли три Сулидора. Они бросили на него безразличный взгляд и удалились, не обратив на него особого внимания, как будто было вполне нормальным, что землянин поднимается на гору Возрождения. Или, подумал Гандерсон, чувствуя себя неуютно, как будто этого от него и ожидали. Через какое-то время дорога снова начала подниматься. Здесь каменные навесы создавали как бы подобие крыши, которая, однако, не давала никакой защиты. Обитавшие наверху мунзары с бросали в него камешки, куски мха и кое-что похуже. Кто это? Обезьяны или грызуны? Во всяком случае, они кощунственно нарушали торжественную серьезность прекрасной вершины. Они раскачивались на гибких хвостах, шевелили мохнатыми ушами, плевались, смеялись. Что они хотели сказать? «Убирайся отсюда, пришелец земли — это не место для тебя. Или, может быть, оставь надежду всяк сюда входящий?» Гандерсон устроился на ночь под каменным навесом. Несколько раз какой-то мудзор цапнул его коготками по лицу. Один раз он проснулся, когда ему показалось, что из пропасти доносится тоскливый женский плач. Он подошел к краю уступа и увидел, что внизу беснуется снежная буря. На фоне бушующей стихии, взмывая ввысь и снова опускаясь, парили существа, напоминавшие летучих мышей, с черными блестящими телами и большими кожистыми желтыми крыльями. Они ныряли вниз, скрываясь из виду, и снова взлетали к своим гнездам, держа в заостренных красных клювах куски сырого мяса. Плача он уже больше не слышал. Он снова заснул и спал как под наркозом, пока его не разбудили лучи восходящего солнца. Он умылся в ледяном ручье, пересекавшем тропу, и продолжил путь. Часа через три он миновал группу нилдоров, бредущих на повторное рождение. Они были не зелеными, а розовато-серыми, и принадлежали к родственной расе нилдоров из восточного полушария. Гандерсон прежде не знал, совершают ли эти нилдоры свой обряд повторного рождения у себя на континенте, или приходят с этой целью сюда. Теперь ответ был известен. Их было пятеро, они шли медленно, явно выбившись из сил. Шкура их была жесткая и потрескавшаяся, а хоботы, более толстые и длинные, чем у нилдоров запада, безвольно свисали. Нилдоры были на последнем издыхании, Что, впрочем, было понятно, не имея возможности переплыть океан, они вынуждены были идти по суше через пустынное море песка. В свое время Гандерсону приходилось встречать восточных Нилдоров, тащившихся через хрустальную пустыню, и теперь он наконец понял, куда именно они шли. Пусть будет радостным, ваше повторное рождение!» – крикнул он, проходя мимо. Пусть будет спокойным твой путь!» – ответил один из них. Они тоже не видели в нем ничего необычного. Но он сам не мог избавиться от мысли, что он нежеланный гость, что он проник сюда силой. Инстинктивно он начал пробираться тайком, прижимаясь к внутреннему краю тропинки, словно так он был менее заметен. В любой момент мог появиться какой-нибудь страж горы и запретить ему идти дальше. Над ним на два или три поворота тропы выше что-то происходило. Двое нилдоров и около десяти сулидоров стояли у входа в черный провал в каменной стене. Он мог их увидеть, лишь с опасностью для жизни, встав на самом краю тропы. Из пещеры появился третий Нилдор, а несколько Сулидоров вошло внутрь. «Какая-то остановка по пути к месту повторного рождения», — подумал Гандерсон. Он вытянул шею, стараясь рассмотреть получше, но продолжая двигаться вперед. Он достиг места, откуда верхний ступ уже не был виден. Добраться до него оказалось сложнее, чем он предполагал. Тропинка петли огибала торчащую скалу, и путь предстоял длинный. Толпа привела его на северо-восточный склон горы. Уже наступили сумерки, а пещера, к которой он стремился, была все еще выше. Он добрался до нее, когда стало совсем темно. Все вокруг окутал туман. Гандерсон находился, вероятно, на полпути к вершине. Здесь тропинка расширялась, превращаясь в площадку, покрытую обломками светлого камня. В углублении каменной стены Гандерсон увидел черное отверстие в форме перевернутой буквы V, которое, видимо, вело в большую пещеру. Слева от входа лежали два спящих Нилдора, а справа о чем-то беседовали пять Сулидоров. Гандерсон присел за большим валуном, откуда мог незаметно наблюдать за входом в пещеру. Сулидоры вошли внутрь, и около часа ничего не происходило. Потом он увидел, как они вышли, разбудили одного из Нилдоров и повели его в пещеру. Прошел еще час, прежде чем они пришли за вторым, затем за третьим. Была уже глубокая ночь, и туман, постоянный спутник этих мест, опустился еще ниже. Летучие существа с большими клювами, словно марионетки на веревочках, с громкими криками опускались с вершин и исчезали в лежавшем внизу тумане, несколько мгновений спустя, столь же быстро возвращаясь обратно. Ганнерсон остался один. Он мог теперь заглянуть в пещеру, но колебался в нерешительности, его била дрожь. Трудно было дышать, видимость полностью исчезла, так как все покрывал туман. Даже летающих тварей было уже не разглядеть, слышались лишь их крики. Ему хотелось вернуть хотя бы немного той уверенности в себе, которую он ощущал в первый день после смерти Калина, когда отправился в этот тяжкий путь в одиночку. Наконец он с большим усилием взял себя в руки и в конце концов решился. Он вошел в пещеру. Вокруг царила темнота. У входа не было видно ни Нилдоров, ни Сулидоров. Он осторожно шагнул вперед. В пещере было холодно, но сухо. Он рискнул, поставил лучемет на малую мощность, включил его и увидел, что стоит посреди огромного зала, потолок которого скрывался во мраке. Стены зала представляли собой причудливую фантазию из каменных складок, уступов и столбов, гладко отполированных и ярко сверкавших, когда на них падал свет. Прямо впереди, между двумя каменными крыльями, напоминавшими застывшие занавеси, лежал проход. Он был достаточно широким для Гандерсона, но Нилдором видимо, приходилось протискиваться сквозь него с немалым трудом он направился в сторону прохода. Погасив лучемет, он шел на ощупь, касаясь стен. Коридор резко сворачивал влево, а через 20 шагов столь же резко вправо. За вторым поворотом Гандерсон увидел слабый свет, который испускали грибообразные фосфористирующие существа на потолке. Он почувствовал облегчение и одновременно беспокойство, что кто-то может его увидеть. Коридор, примерно вдвое шире и втрое выше Нилдора, тянулся до бесконечности вглубь горы, а по сторонам были другие залы и проходы. Он двинулся вперед и заглянул в ближайший из залов. В нем находилось нечто большое, странное, но явно живое. На полу на голых камнях лежала гора розового мяса, бесформенная и неподвижная. Гандерсон заметил короткие толстые конечности и закрученный хвост. Он не видел ни головы, ни иных деталей, позволявших отнести это существо к какому-либо из известных видов. Это мог быть Нилдор, хотя он не казался достаточно большим. Наблюдая за ним, Гандерсон заметил, что в какой-то момент его тело надулось, набрав воздуха, а потом снова опало. Следующий вдох и выдох произошли через несколько минут. Гандерсон пошел дальше. В следующем зале он обнаружил такую же груду бесформенного мяса. В третьем то же самое. В четвертом, на противоположной стороне коридора, находился Нилдор восточной расы, тоже в состоянии глубокого сна. Соседнее помещение занимал Сулидор, лежавший в странной позе, на спине с вытянутыми вверх лапами. В следующем тоже был Сулидор в той же позе, но потрясало то, что на нем не было шкуры. Он лежал совершенно голый, и под гладкой серой кожей отчетливо были видны очертания мышц. Пройдя дальше, Гандерсон обнаружил нечто еще более чудовищное, с гребнем, бивнями и хоботом Нилдора, но с фигурой и мощными лапами Сулидора. Что за кошмарный уродец. Гандерсон долго стоял, удивленно глядя на него, и думал о том, каким образом можно голову Нилдора соединить с телом Сулидора. Он понимал, что подобное просто невозможно. Это спящее создание обладает чертами обоих видов, значит, какой-то гибрид, генетическая помесь. Он понятия не имел. Теперь, однако, он уже знал, что это не место отдыха по пути к месту повторных рождений. Повторные рождения происходили именно здесь. Вдалеке из бокового коридора появились какие-то фигуры и прошли через главный зал. Это были два Сулидора и Нилдор. Гандерсон прижался к стене и стоял, не двигаясь, пока они не скрылись в следующем помещении. Потом он продолжил свой путь. Он видел чудеса. Он был в саду фантазии, где не действовали никакие барьеры. В одном месте лежала губчатая масса розового мяса с одной единственной узнаваемой деталью – длинным хвостом Сулидора. В другой лежал Сулидор, лишенный шкуры, с укороченными и толстыми лапами, напоминавшими ноги Нилдора. Туловище тоже было более тяжелым и толстым. Рядом был сулидор с нетронутой шкурой, но с хоботом и ушами Нилдора. Еще в одном месте лежал кусок сырого мяса, не похожий ни на Нилдора, ни на сулидора, но живой, ожидающий творящие руки скульптора. А дальше собраны были хоботы, гребни, бивни, клыки, когти, лапы и хвосты. Лежали куски шкуры и гладкой кожи, бесформенные куски мяса. Казалось, здесь не действовали никакие биологические законы но это не была и игра в генную инженерию. Ганнерсон знал, что на Земле любой способный техник ловкими уколами иглы и введением соответствующих препаратов может добиться того, что верблюдица родит гипопотама или кошка бурундука, и даже женщина произведет на свет сулидора. Достаточно лишь усиливать желаемые характеристики внутри половых клеток и подавлять нежелаемое, пока не получится вполне убедительное подобие существа, которое нужно воспроизвести. Базовые генетические кирпичи одинаковы для любых форм жизни. Соответствующим образом укладывая их, можно создать любое чудовище. Здесь, однако, было нечто совершенно иное. Гандерсон знал, что на Земле можно заставить любую живую клетку играть роль оплодотворенного яйца, делиться, расти и превращаться в полный организм. Ясбил Загора был одним из катализаторов подобных процессов. Существовали и другие. Можно было заставить культю человеческой руки отрастить всю руку. Можно было взять кусочек лягушачьей кожи и создать с его помощью целую армию лягушек. Можно было даже воссоздать целого человека по его собственным останкам. Но здесь происходило совсем другое. Здесь, понял Гандерсон, происходила трансмутация видов. Здесь подвергались обработке не яйцеклетки, а взрослый организм. Теперь он понял слова Нисинисула, когда спросил, проходят ли и сулидоры повторное рождение если бы не было дня, как могла бы быть ночь. Именно так. Нилдор в Сулидора, Сулидор в Нилдора. Гандерсон был потрясен. У него закружилась голова и пришлось опереться на стену. Он не находил во всей вселенной никакой точки опоры. Что было настоящим, что было постоянным. Он подумал о том, что когда-то произошло на этой горе с Курцем. Он вошел в помещение, где лежало какое-то существо, проходящее метаморфозу, меньше, чем Нилдор, но больше, чем Сулидор, С клыками, а не бивнями, с хоботом вместо носа и покрытой шерстью. У него не было когтей, только лапы с толстыми подушками, но тело было сложено так, чтобы ходить выпрямившись. «Кто ты?» – прошептал Гандерсон. «Кто ты?» «Кем ты был? Кем ты станешь?» «Повторное рождение. Один цикл сменяется другим. Нилдоры, повинуясь инстинкту, совершают паломничество на север, входят в эти пещеры и становятся солидорами. Возможно ли это?» Если это правда, думал Гандерсон, то мы действительно ничего не знаем об этой планете. А это правда. Он начал бегать как безумный из одного помещения в другое, уже не думая о том, что его могут заметить. В каждом из них он находил подтверждение своей догадки. Он видел Нилдоров и Сулидоров на разных стадиях метаморфозы. Некоторые были почти полностью нилдорами, некоторые, бесспорно, сулидорами, но большинство находилось в таком состоянии, что трудно было сказать, каково окончательное направление их перемены. Все спали, не шевелясь. В этих холодных темных комнатах перемена происходила во сне. Гандерсон дошел до конца коридора и оперся руками о холодный камень, потом повернулся, задыхаясь и обливаясь потом, и вошел в последнее помещение. Там сидел сулидор. Он еще не спал. Три змеи из тропиков мягко обвивали его тело. Сулидор был огромный, посидевший от старости и выглядел весьма представительно. «На Синису? спросил Гандерсон. «Мы знали, что наступит время, когда ты придешь сюда, Эдмунд Гандерсон. Я никогда не представлял себе, не понимал. Гандерсон пытался прийти в себя. Прости, — сказал он уже спокойнее, — если я невольно нарушил твой покой. Может быть, я помешал тебе начать повторное рождение?» «У меня еще есть несколько дней», — ответил Сулидор. «Сейчас мне готовлю себе помещение». «И ты выйдешь из него уже Нилдором?» «Да», — сказал Насинисул. «Жизнь здесь идет циклически. Сулидор в Нилдора, Нилдор в Сулидора, Сулидор в...» «Да, каждый раз заново. Возрождение за возрождением». «Значит, все Нилдоры проводят часть своей жизни как Сулидоры, а все Сулидоры как Нилдоры?» «Да, все». «Как это началось?» — думал Гандерсон каким образом переплелись судьбы двух столь непохожих видов, как произошло, что целая популяция согласилась на подобную метаморфозу. Он никак не мог этого понять. Но теперь он знал, почему никогда не видел детеныша Нилдора или Сулидора. «В этом мире», — спросил он, — «рождается потомство Нилдоров или Сулидоров?» «Только тогда, когда нужно заменить тех, кто уже не может возродиться. Это бывает нечасто. Наша численность всегда одна и та же». «Одна и та же, и тем не менее она все время меняется». «Эти изменения можно предвидеть», — сказал Насинису. «Когда я выйду отсюда, я буду фигантором девять раз рожденным. Мои собратья уже 30 оборотов ждут меня, но некоторые обстоятельства требовали, чтобы я несколько дольше оставался среди лесов и тумана». «Рождение в девятый раз — это не слишком обычная вещь?» — заинтересовался Гандерсон. «Среди нас есть те, кто побывал здесь уже 15 раз. Есть и такие, кто ждет целых 100 оборотов, прежде чем его призовут сюда впервые. Никто не знает, когда он будет призван. А для тех, кто этого заслуживает, жизнь не имеет конца. «Не имеет конца? А почему она должна кончаться?» – удивился Насинисул. «На этой горе мы очищаемся от яда долгих лет, а в другом месте мы очищаемся от своих грехов». Это происходит в центральном плоскогорье. «Я вижу, ты разговаривал с человеком Калиным. «Да», — признался Гандерсон, — «незадолго до его смерти». «Я знал, что его жизнь подошла к концу», — сказал на Синису. «Новости доходят сюда быстро». «А Срингахар и Луухамин, и другие, с которыми я путешествовал», — спросил Гандерсон. «Они здесь, недалеко. Они уже возрождаются?» «Да, несколько дней. Скоро они станут Сулидорами» и будут жить на севере, пока их не призовут, чтобы они снова обрели облик Нилдоров. Мы обновляем свою душу, благодаря тому, что вступаем в новую жизнь. «Будучи Сулидором, ты помнишь свою прежнюю жизнь в качестве Нилдора?» – спросил Гандерсон. «Конечно. Какую ценность может иметь опыт, о котором забываешь? Мы накапливаем знания. Наше познание истины более глубоко благодаря тому, что мы видим мир то глазами Нилдора, то глазами Сулидора». Обе формы существования отличаются друг от друга не только телом. Повторное рождение это вступление в новый мир, а не только в новую жизнь. А если кто-то, поколебавшись, спросил Гандерсон, не с этой планеты, он может пройти повторное рождение. Что тогда происходит? Какие изменения? Ты видел Курца? Видел, ответил Гандерсон. Но я понятия не имею, что с ним случилось. Курц стал подлинным курцем, сказал Сулидор. Ваш вид не поддается настоящему превращению, поскольку у вас нет соответствующего второго вида. Да, вы изменяетесь, но лишь в границах собственных возможностей. Вы освобождаете эти силы, которые в вас уже существуют. Курц, пока спал, выбрал для себя новую форму, никто ее ему не навязывал. Это нелегко объяснить словами, Эдмунд Гандерсон. «Значит, если бы я снова родился...» Я не обязательно превратился бы в нечто такое же, как Курц. Нет, разве что твоя душа точно такая же, как душа Курца, что, однако, невозможно. Кем же я в таком случае мог бы стать? Этого никто не знает. Если ты хочешь узнать, что может дать тебе повторное рождение, ты должен просто родиться во второй раз. Но можно ли мне? Спросил Гандерсон. Когда мы впервые встретились, я сказал. Спокойно и серьезно говорил на синису что никто в этом мире не будет удерживать тебя от чего бы то ни было. Тебя не остановили, когда ты поднимался на гору Возрождения. Не задержали, когда ты исследовал пещеру. Тебе не будет отказано в повторном рождении, если ты ощущаешь потребность пройти его». Гандерсон сразу же сказал решительно и твердо. «Я хочу снова родиться».